Глава 33. Наконец, после огремели началась рутина. Американские войска довольно дисциплинированно сдавали оружие и немногочисленную технику, умудрившуюся уцелеть в боях. К моему большому удивлению, никто из американцев не ослушался приказа своего командования о сдаче и не начал продолжать бессмысленного сопротивления. Правда, около пяти десятков американских военнослужащих все же смогли сбежать с Оаха, воспользовавшись небольшими рыбацкими лодками. Они стремились скрыться на других островах Гавайского архипелага. Но этим они только отсрочили неизбежный конец. Бежать с Гавая в безнармальных судов, способных ходить на большие расстояния по океану, просто невозможно. Острова посреди океана превращаются в ловушку, если у вас нет корабля. Поэтому, когда наши десантники высадились на остальные гавайских островах, то все эти люди были либо убиты, либо сдались в плен. Гарнизоны на этих островах также не доставили нам больших проблем. Они были слишком малы для полноценного сопротивления. А на мелких островках вообще не было американских военных. В течение недели все Гавайские острова были взяты нами под контроль. Кстати, когда было сдано все американское оружие и боеприпасы, то я понял, почему Кимил решился на переговоры. Всего в плен сдались 36 36213 американских военнослужащих. На мой взгляд, очень и очень солидная сила. Однако вот боеприпасов у всех этих людей на момент сдачи в плен оставалось очень мало. В некоторых подразделениях у солдат было всего по 5-6 патронов на ствол. Для американских военных, привыкших воевать как богатые люди, это была настоящая катастрофа. Ну не учили американских пехотинцев экономить патроны во время боя. По наблюдениям японских солдат и морских пехотинцев, американцы вели себя в бою как дети. Они по любому поводу открывали ураганный огонь, тратя прорубы боеприпасов, просто услышав какой-нибудь подозрительный звук. Понятное дело, что после такой манеры ведения боевых действий у них быстро истощился весь запас боеприпасов в войсках на момент нашей атаки. А вот запасами складов боеприпасов американцы воспользоваться не могли, так как все склады на острове Оаху были уничтожены еще первыми японскими авиаударами. Правда, когда эти склады догорели, то американцы начали раскопки дымящихся развалин, чтобы добыть хоть какие-то боеприпасы. Но этого было слишком мало, чтобы вести полномасштабные боевые действия. Хотя всё равно я не понимаю этих людей. И после этого они в 21 веке смеют заявлять, что чуть ли не в одиночку победили все страны Осии, а другие народы так рядом стояли, аплодировали. Японцы или русские в такой же ситуации дрались до последнего человека, не помышляя о сдаче. Если бы у них кончились патроны, то они бы все равно сражались с врагом, бросаясь в штыковую атаку. Они бы до конца выполнили свой долг, и не сдались. А эти непобедимые американские солдатики трусливо подняли руки и прекратили сопротивляться. Надеюсь, что на этот раз этим убогим не достанется победы в этой войне, и США не станут самой могучей сверхдержавой. Я видел, каким будет мир, построенный этой лживой и алчной страной, и он мне совсем не нравился. В общем, разоружение противника прошло без эксцессов. Генерал-лейтенант Имамура был хорошо знаком с таким процессом, поэтому я предоставил ему разбираться с пленами, только попросил не проявлять жестокости. Держать такую кучу потенциально враждебных людей на говаях долго я не собирался. Через 2 недели всех пленных американцев погрузили на транспортные корабли и отправили в Японию. Кроме этого я совершил очередное военное преступление. Все гражданские белые американцы, проживавшие на Гавайских островах, по моему приказу были также погружены в японские транспортные корабли и отправлены в Японию. Исключений я ни для кого не делал. Были депортированы все: мужчины, женщины, старики и дети. Мне не нужно было это враждебной японской империи населения. Наверняка ведь начну шпионить и пакостить. От Гавайские острова объявлялись территорией Японии. Помимо белых американцев, на Гаваях проживали еще небольшое количество вездесущих китайцев, филиппинцев и маленькая японская диаспора. А вот негров почему-то не было. Но вот таблички с надписью на английском языке только для белых были развешаны по всему Ганалулу и перл сити Американское дерьмо, пардон, демократия во всей своей красе. С китайцами и филиппинцами были проведены профилактические беседы, но высылать их с островов я не стал, хотя и не доверял им полностью. А вот японцам, проживающим на Гавайях, я не доверял совсем. Эти люди покинули Японию и эмигрировали в США. Я помнил, что в той реальности многие из этих людей пошли добровольцами в американскую армию. В ходе Второй мировой войны они служили в 442-ом пехотном полку армии США, который прославился большим количеством наград. И уже поэтому они утратили доверие. Эти люди уже не были настоящими японцами, которые были бы готовы отдать жизнь за своего императора. Такие кадры есть во всех странах. Им не хватает морального духа вытерпеть трудности, они бегут из страны, как крысы с тонущего корабля, короче, отбросы общества. Кстати, американские власти тоже не доверяли мигрантам из Японии. Даже если японцы получали американское гражданство, то на них все равно налагалось множество ограничений. В США они считались как китайцы и негры гражданами второго сорта. Поэтому все японцы, жившие на Гавайях, были также, по моему приказу, выселены и отправлены в Японию. Пускай император решает, что с ними делать. К этим людям, предавшим свой народ, у меня не было никакой жалости. Ну, вот такой я злобный тип. Образцовый обвиняемый для международного трибунала. Однако дома белых и японских граждан США пустовали совсем недолго. Буквально через месяц на Гавайские острова начали пребывать первые переселенцы. Я уговорил императора бросить клич среди граждан Японии. Им было объявлено, что для поселения на Гавайских островах требуются японцы. Возраст не имел значения. Всем переселенцам от имени императора выделялся кредит и жилье. Семейные пары при этом получали преимущество. И японцы откликнулись на этот призыв, так что обезлюдили города на Гавайских островах совсем ненадолго. Вскоре место белых англосаксов заняли лояльные японской империи люди. Коренным гавайцам такие перемены были не особо интересны. Эти представители полинезийской расы с тихой грустью наблюдали, как одни из захватчиков гавайских островов сменили другие. Для них ничего особо не изменилось. Никакой лояльности к Соединённым Штатам Америки те люди не испытывали. Американцы нагло и цинично аннексировали гавайские острова, отобрав у живших там аборигенов их землю. Впрочем, представители самой демократичной страны в мире такой фокус с отсталыми народами проделали уже не в первый раз. Хотя при японцах у коренных жителей Гавайев началась более приятная жизнь. Из баров, кинотеатров и ресторанов исчезли демократические таблички, и теперь туда пускали всех желающих. Кроме того, во всех поселениях аборигенов на Гавайях были созданы органы власти и полиция, в которые входили как японцы, так и местные жители. Однако, помимо депортации мирных жителей, я продолжал заниматься и другими делами. После захвата Пёрл-Харбора требовалось приводить в порядок все, что мы разрушили. Вместе с нашими десантными войсками на Гавайи прибыли 6000 солдат и офицеров инженерно-строительных частей. Кроме того, в течение следующего месяца в Пёрл-Харбор были переброшены несколько сотен работников японских верфей и 10 тысяч корейских рабочих. Работы для них было очень много. Они расчищали от обломков и восстанавливали все аэродромы на гавайских островах. Всего в ходе битвы за Оаху и Пёрл-Харбор американцы потеряли 276 самолетов. Многие из них были полностью уничтожены, но часть самолётов всё же была лишь повреждена. Я распорядился собрать все повреждённые американские самолёты и отправить их в Японию для изучения. Особенно меня интересовали захваченные нами тяжёлые стратегические бомбардировщики б 17 "летающая крепость". Я хотел, чтобы японские авиаконструкторы изучили эти самолёты и создали нечто подобное. Возможно, скоро у японской империи появится атомная бомба, а вот носителей средства доставки для неё нет. Хотя по слухам японская армия на Филиппинах сумела захватить целые Б-17, ничего, наши трофеи тоже лишними не будут, но худой конец пойдут на переплавку. Кроме аэродромов, ремонтировались и незначительные повреждения портовых сооружений. К счастью, американцы не успели их взорвать, как это сделали англичане в Сингапуре. Наше наступление было слишком стремительным. Японские тральщики за несколько часов смогли очистить форватер перл харбора от мин, что туда накидали японские самолеты. Американцы так и не смогли эти мины убрать. Все их минные тральщики были потоплены нашей авиацией, так и не приступив к тралению форватера. После того, как минная угроза исчезла, все наши корабли вошли в гавань Пёрл-Харбора. Это сняло большой груз с моих плеч. Все это время флот маневрировал возле берега в открытых океанских водах. Это приводило к большому расходу топлива и износу корабельных механизмов. Кроме того, флот находившийся в море Был уязвим для вражеских подводных лодок, которых у врага было еще довольно много. В пёрл у причал нашими самолетами были уничтожены только восемь американских субмарин. По нашим данным, Тихоокеанский флот США имел в своем составе 28 подводных лодок, а Азиатский флот США, базировавшийся на Филиппинах, включал 27 подлодок. Правда, часть из них нашему флоту удалось заблокировать в гавани Манилы, но какое-то их число все таки ускользнуло под удара. И вот чем дольше наш флот находился в прибрежной зоне Гавайских островов, тем больше возрастала опасность атаки вражеских подлодок. А когда наши корабли зашли в Пёрл-Харбор, то они стали недосягаемы для американских субмарин. После этого я распорядился заминировать все прибрежные воды вокруг острова Оаху. Наши морские мины были абсолютно безопасны для местных жителей. Аборигены на своих деревянных каноэ могли спокойно плавать там, где любой современный корабль бы уже давно подорвался. Может, я и перестраховался, но лучше сделать, чем потом жалеть, что не сделал. И между прочим, в течение следующего месяца в на наших минах подорвались две американские субмарины, подошедшие ночью к побережью Оаху. Это отучило противников подходить близко к берегам Гавайских островов. Кроме того, я принял и другие меры по организации обороны. Теперь воды у Гавайских островов круглосуточно патрулировались нашими самолетами и летающими лодками, оснащенными радарами у острова Уаху ходили в дозоре эсминцы сторожевые корабли. Японские инженерные части установили в разных точках острова Уаху пять радарных станций наземного базирования. Мы их привезли вместе с десантом, а после капитуляции американского гарнизона быстро собрали и поставили на боевое дежурство. Все наши радарные посты были хорошо замаскированы, и неплохо охранялись японскими морскими пехотинцами. Эти-то на посту точно спать не будут. Теперь ни один вражеский самолет или корабль не мог подобраться к Гавайским островам незамеченным. И эти радарные посты даже засекали всплывающие вражеские субмарины, что позволило нам в течение следующего месяца уничтожить четыре американские субмарины, неосторожно приблизившиеся к Гаваям. Как только оператор японских РЛС засекал вражескую подлодку, то тут же к ней устремлялись наши самолеты и наносили удар по замеченной цели. Очень эффективная тактика. Если радарные посты обеспечили разведку на удалении до 100 километров, то наши патрульные самолёты, оснащенные радарами, вели поиск противника на дальних подступах. Когда все аэродромы на Оаху были приведены в порядок, то из Японии через захваченный к тому времени атолл Мидуэй был переброшен 32 четырёхмоторные летающие лодки Каваниси, h 8 «Эмили», 160 средних морских бомбардировщиков Betty, 240 истребителей Zero и 120 бомбардировщиков торпедоносцев «Кейт», Кроме этого, на другие острова Гавайского архипелага были перебазированы еще 21 одномоторных гидросамолетов различных модификаций. Для них не требовалось создавать больших взлетных полос. Парк аэпониров, подземный склад боеприпасов и топлива, одна-две зенитки-причал и, и авиабаза для обслуживания гидросамолётов готова. Одновременно с организацией морских и воздушных патрулей на Гавайских островах строились многочисленные береговые и зенитные батареи, бетонные доты и другие укрепления. К моменту нашей атаки Пёрл-Харбор, надо сказать, был плохо укреплен. Только южное побережье острова Уаху было хоть как-то прикрыто. Отчасти это была вина подкупленных японской разведкой американских политиков, которые всячески тормозили расширение подготовки США к войне. Средства военным выделялись довольно скудные, и это накладывало свой отпечаток на готовности Америки к войне. У американского командования на 1942 год были большие планы по укреплению своих тихоокеанских владений. Были выделены средства, завезены стройматериалы, но почему-то работы не начинались. Может, все дело было в том, что президент Рузвельт до своей смерти считал врагом номер один Германию, и поэтому все основные ресурсы и самые боеспособные корабли были переданы в Атлантический флот США. Тихоокеанскому флоту доставались лишь об Когда мы захватили Пёрл-Харборт, у нас ждал очень приятный сюрприз в виде сотен тонн мешков с первосортным американским цементом и кучи строительного оборудования и стройматериалов. Почему-то эти грузы, предназначенные для строительства военных укреплений, хранились на гражданских складах в Ганалулу. Может, у американских военных просто не было лишних пустых складов, но скорее всего тут была замешана коррупция. Для меня осталось загадкой, почему американские генералы не пустили эти материалы в дело. Видимо, под шумок хотели обделать какие-то свои делишки, набивая карманы за счет армии США. Как бы то ни было, но это значительно упростило нашим строителям возведение укреплений на Гавайских островах. Хотя из Японии также завозили строительную технику, рабочих и стройматериалы, просто американские запасы стали приятным бонусом, позволившим не экономить на возведении укреплений. В течение следующих шести месяцев остров Оаху был превращен в сплошной укрепрайон. При этом большинство японских укреплений располагались под землей. По всему острову были прорыты километры тоннелей, соединявших все узлы обороны. В прибрежных скалах были выдолблены многочисленные хорошо укрепленные огневые точки крепких бетонных дотов тоже хватало, в которых располагалось большое количество наших старых 120 и 25-миллиметровых зенитных орудий. Для стрельбы по самолетам они были мало пригодны, а вот стрелять по более медленным надводным и наземным целям эти пушечки могли очень хорошо. В обороне даже устаревшие пушки очень полезны, и чем их больше, тем крепче оборона. Помимо старых зениток из Японии также были привезены пушки более крупных калибров. Их использовали в основном для строительства береговых батарей. Во флотских арсеналах были найдены 356 и 410-миллиметровые морские орудия. Даже нашлось 8 штук 460-миллиметровых монстров. Такие огромные пушки предназначались для Мусаси, который был заложен как линейный корабль, и успели даже изготовить 8 пушек главного калибра к нему, который в данный момент был самым большим калибром корабельной артиллерии в мире. Но когда Мусаси переделали в авианосец, то орудия оказались ненужны. Вот они лежали, ржавели во флотских закромах. Было бы просто преступлением таким вот пушечкам пропадать без дела. Поэтому я их в первую очередь зарезервировал для береговых батарей на Гавайях. Кроме пушек гавайских дотов, устанавливали множество пулеметов. Когда строительство было закончено, то результат впечатлил даже такого законченного скептика, как я. Как представил себе, с какими потерями противнику придется проламывать вот такую оборону, то мне даже на минуту стало жалко американских солдат. Хотя до высадки американцев на Гавайях я все же постараюсь не доводить. Это всего лишь страховка на всякий случай. Да-да, вот такой я параноик. Кстати, не только Уаху получил новые укрепление. Другие острова Гавайского архипелага тоже были нами укреплены. Про японские укрепления там были не такими мощными, но тоже выглядели солидно. Кроме укреплений строились также обширные подземные хранилища топлива и склады боеприпасов. Вот их-то точно не сможет разбомбить вражеская авиация. Кстати, и Германия в этой реальности объявила войну США. Это произошло в тот день, когда мы взяли Пёрл-Харбор. Через неделю к Гитлеру присоединились все страны Оси, также демонстративно объявившие войну Америки. Скорее всего, дело тут было не в том, что Гитлер так уж горел желанием во что бы то ни стало выполнить свой союзнический долг. Нет. Думаю, что он хотел тем самым подтолкнуть нас к войне с СССР. И кроме того, его достали американские конвои, которые везли в Англию различные военные грузы. Между прочим, Трумэн, который стал президентом после смерти Рузвельта, сразу же прекратил все военные поставки Советскому Союзу. Он ведь никогда не скрывал своей ненависти к коммунистам и СССР. Смерть его босса развязала руки этому нешибко умному политику. Сталин очень сильно обиделся на американцев. Правда, хитромудрые британцы заявили, что они, как и раньше, будут поставлять СССР свои танки и самолеты, но цены при этом немного подняли. Кроме этого, они намекнули вождю страны советов на то, что если СССР объявит войну Японии, то цены на английские военные товары тут же упадут. Сталин на такой развод вероломных союзников не повелся, заявив, что Япония ему не враг. Наше правительство заценило такой ответ и расширило ассортимент продаваемых СССР военных товаров. А я еще раз убедился, что в этой войне не было правильной стороны. Все страны в этом конфликте старались извлечь пользу только для себя и подставить своих союзников под удар врага. Ох, грязная штука это международная политика.